— Не знаю, и мне трудно поверить, что ты счастлива. Иди ко мне, и я постараюсь во всем разобраться. Вот так-то лучше!» Его щека прижалась к ее щеке, и не страшны им были злые ветры. — Смотри-ка, ты совсем легкая, и не сопротивляйся. — Послушай, дорогая, если все это правда или хотя бы полуправда, я начну бояться смерти. В моем возрасте это не совсем прилично. Ладно, мне всегда нравились новые ощущения. Женщины часто говорили, что у него очень чуткие и нежные руки. Они иногда пылко, иногда, смущаясь, говорили, что в его руках чувствуют себя, как в раю. Он с легким пренебрежением выслушивал такие признания, потому что в сущности до сих пор ему было все равно, чувствуют ли они себя в раю или только на элисейских полях. Самое главное, чтобы это не было им неприятно». Но сейчас он был так взволнован и смущен, будто ему доверили чистую, любящую душу. Строго говоря, у него и у самого должна быть душа, и он даже хотел об этом сказать, но вспомнил о верблюде и об игольном ушке. И самонадеянное предположение так и осталось невысказанным. Потому что небесное царство было совсем другим. Он знал, что такое царство земные, И для него этого было довольно, хотя сегодня было бы, наверное, дурным тоном желать чего-нибудь подобного. Сегодня у него было дурное предчувствие, что он вторгся в недосягаемые выси. Будто его тело, его плоть и кровь прошло свой тиски, а сейчас вырвалось на волю, но вокруг что-то непонятное и необъяснимое, таинственное и манящее что-то странное и незнакомое, с чем он никогда до сих пор не сталкивался. Он мысленно помахал рукой навязчивые мысли и покрепче обнял харет будто хотел убедиться, что она здесь, рядом. И она ответила тихим, мелодичным смехом, и этот звук будто сорвал печать где-то внутри него и выпустил на волю прятавшееся там счастье. Оно рвалось к солнцу, нистовое и обжигающее, заставляя кровь стучать в висках и наполняя сердце и легкие волной блаженства. Он чувствовал себя одновременно смешным и всемогущим. Он был счастлив, и ему хотелось кричать. Но на самом деле он сидел молча и неподвижно. Он сидел очень тихо, прислушиваясь к этому новому, неведомому чувству. чтобы это ни было, оно освобождало и опьяняло его. Это чувство вело себя, как капризный ребенок и мудрый старик. — Питер! Что, леди? У меня есть деньги! Абсолютная непоследовательность вопросов выпустила счастье наружу, и оно фонтаном ударило в небо. — Моя дорогая дурочка, конечно, есть. Мы целое утро подписывали разные бумаги. Да, я знаю, но где они? Я имею в виду, могу ли получить я чек? Я вспомнила, что не заплатила секретарю, а сейчас у меня нет ни пенни, кроме твоих денег. Они не мои, а твои. Они переведены на твое имя. но наш же адвокат все объяснил, но, похоже, ты его не слушала я понимаю, что тебя беспокоит. Да, ты можешь в любой момент выписать чек. А почему вдруг такая внезапная нищета? — Потому что, мистер Рочестер, мне не хотелось выходить замуж в рубище. Я из кожи вон лезла, чтобы ты мог мной гордиться. Я бросила бедную мисс Брейси в слезах и заняла у нее в последний момент 10 монет на бензин, чтобы доехать до Оксфорда. — Правильно, правильно, смейся. Я убила свою гордость. Но, Питер, какая это была сладкая смерть! Целый обряд жертвоприношения. Харри, теперь я действительно верю, что ты меня любишь, иначе ты никогда не наделала бы таких ужасных и милых глупостей. Я знала, что это тебя развеселит, поэтому решила тебе все рассказать вместо того, чтобы воровать марки у бантера и посылать запрос в банк. Ты хочешь сказать, что принимаешь дар, великодушная женщина? Раз уж мы об этом заговорили, объясни мне еще кое-что. Как тебе удалось выкупить письмо Донна? Это потребовало немало усилий. Несколько мелочей в три с половиной тысячи слов, по сорок геней в триллеры года. Что? История о молодом человеке, который убил любимую тетю бумерангом? Да. А еще о противном торговце недвижимостью, которого нашли у викарии в передней с разморженной головой. Ну, как старика Ноукса. «О, боже, я совсем забыла о бедняге Ноксе! К черту, старика Нокса! Хотя, может, мне не стоило этого говорить. Все может оказаться правдой. Я помню дом в а что еще? Повар, который подсыпал синильную кислоту в миндальное мороженое? Да! Питер, неужели ты читаешь эту бульварную чушь? Или это бантер наткнулся на них в свободное время?» Нет, он покупает журналы по фотоискусству. Но существуют такие места, как информационные агентства. Они рассылают вырезки из газет и журналов. Ах да, как же я могла забыть. И давно ты собираешь вырезки? Около шести лет. Мои вырезки влачат жалкое существование в дальних ящиках комода. Бантер делает вид, что ничего о них не знает. Когда какой-нибудь тупоголовый репортер доводит меня до несварения желудка, он вежливо объясняет мое дурное настроение перепадами погоды. Не смейся над бедным романтиком. Меня в жизни всегда интересовали исключительно духовные вещи. И тебе не удастся спустить меня на грешную землю. Я как-то недели три страдал над старой вырезкой из панча. Злая, коварная девалица, надеюсь, тебе стало стыдно? Мне никогда ни за что не стыдно. Я уже забыла, что такое стыд. Он молчал. Фонтан превратился в ручей, который, поблескивая, тек через его сознание, постепенно превращаясь в широкую реку, переполнявшую все его существо. Харриет посмотрела на него, медленно поставила ноги на скамью, чтобы его коленям стало легче, и прижалась к нему. Они так и сидели забыв об остальном мире и предоставленной этим миром самим себе, и могли выйти из этого безмолвного транса, а могли так и остаться в нем, как влюбленный Джон Дон и его неведомая прекрасная дама, или как молчаливая статуя на надгробном камне. Где-то неподалеку раздался скрип колес. Они увидели бородатого старика на повозке. Он безразлично посмотрел на них, но колдовство было нарушено харит быстро вскочила с колен Питера. Питер, который в Лондоне скорее умер бы, чем бросился кому-то с объятиями на публике, ничуть не, смусти... не смутился и крикнул старику. — Вам моя машина не мешает? — Нет, сэр, спасибо, не беспокойтесь. — Сегодня прекрасный день. Он подошел поближе, и старик придержал лошадь. — Ваша правда, сэр, действительно хороший день. — Прекрасное местечко. Кто здесь построил скамейку? — Это сквайр, сэр. — Мистер Тревор, он живет в том, вон, в большом доме. Он ее сделал для наших женщин, чтобы они могли передохнуть, когда идут с цветами на кладбище. Новую церковь построили всего пять лет назад, и многие ходят сюда на кладбище. Здесь уже больше никого не хоронят, но люди приходят на старые могилы. Сквайр поэтому сказал, а почему не сделать это место удобным и приятным? Тяжело подниматься на холм, особенно детям и старикам. Поэтому он здесь и устроил эту скамью. Это он здорово придумал. А давно здесь солнечные часы? Старик хихикнул. Боже, вас благослови, сэр, нет! Их сделали совсем недавно. Викарий нашел верхушку, когда разобрали старую церковь. А Билл Мэггин сказал, что рядом со старой мельницей валяется ненужное колесо, и из него получится хороший фундамент, но между ними нужно поставить очень прочную подставку. Тогда Джим Хоттери сказал, что знает человека, у которого есть целые дюжина старых печных труб, и он их продает. Может, подойдет? Они сказали об этом викарию. Викари попросил Сквайра, потом собрали деньги, а Джо Дадден и Гарри Гейтс как-то съездили по Пегглхэм, когда у них было свободное время, и привезли трубу. Потом купили известковый раствор, а викари взял книгу и устроил часы по книге, Поэтому они показывают точное время. Можете сами проверить. Летом они вообще-то на час отстают, показывают Божье время. А мы живем по-государственному. И знаете, сэр, какая странная вещь. Того самого человека из Спегглхэма, который продал трубу, вчера нашли мертвым. Его нашли в собственном доме и говорят, что это убийство. Что вы говорите? Все это действительно очень странно. А как называется эта деревня? Лобсли? — Большое спасибо. Возьмите и выпейте за наше здоровье. Кстати, вы знаете о том, что у вас левое колесо болтается? Возница ответил, что не заметил, и поблагодарил зоркого человека за предупреждение. Телега двинулась дальше. — Пора возвращаться, — с сожалением сказал Питер, — если мы хотим успеть переодеться. Скоро мы уже должны быть у викария. Нужно будет связаться со Сквайером. Я твердо решил вернуть трубу обратно.